«Как тебя звать-то?» – знакомец усмехнулся. «Зоя?» «Меня, Алексей! Поехали отсюда! По дороге поговорим!» «Банзай!» – раздался боевой самурайский клич, и спустя несколько секунд красная Хонда рванула со стоянки райотдела. Казалось невероятно искусным пилотом. Юркая резвая японка под ее управлением вытворяла чудеса. Но девушка словно не замечала свои довольно опасные маневры, продолжая превращать стандартную поездку в полет истребителя на сверхнизкой высоте. «Ты всегда так ездишь?» Попутчик покосился на довольную соседку. «Хорошо, что сиденья современные, похожи на гоночные, как в кокпите». Алексей вдруг вспомнил свою старенькую девятку ВАЗ, которой ему в свое время посчастливилось владеть. «Кресла там, конечно, были...» «А что такое? Мне нравится!» Зоя подмигнула напарнику и добавила. «Это я еще не в настроении. Иногда к знакомым заезжаю на гоночный трек. Там оттягиваюсь по полной. Ты так и не сказал, кстати, куда тебя отвезти?» «Мне все равно...» Можешь прямо здесь остановиться, я выйду. Алексей вдруг резко протрезвел. Все его притязания в отношении Зои однозначно абсурдны и бессмысленны. У девушки совершенно другое измерение, другие интересы, и ему совершенно нечего ей сказать или противопоставить привычному для нее уровню существования. Хонда мгновенным маневром сменила сразу две полосы движения и с визгом замерла у тротуара. Алексей мельком глянул в лицо Зои, и его официальный вежливый голос выразил заключительную сентенцию. «Спасибо тебе за все. Прощай». «Струсил?» Девушка внимательно изучала нового знакомого, затем через паузу продолжила. «Ты меня поражаешь. Сначала разыскал, выследил, заставил поступиться принципами. Я что, по-твоему, за каждого первого встречного впрягаюсь?» «Я, по-твоему, зачем за тобой приехала?» Высказанное звучало без намека, на упрек, претензии и тому подобное. Скорее, содержало дружеские интонации с нотками удивления. Алексей замер в позе полуэмбриона и совершенно не знал, что ответить. Тем временем инициативная девушка решила поднажать. «Как же так, милостивый государь?» Сначала о высоком, глазам не смотрите, сны всякие приплетаете. А теперь в кусты, значит? Ну? Странный попутчик внезапно очнулся и из него полилось. Спонтанная, сперва сбивчивая речь рассказчика постепенно переросла в исповедь всей его жизни. Алексей искренне, без малейшей утайки и оглядки на приличие поведал искреннюю историю обо всем, что думал, чувствовал, захлеб, излагая все тайные стремления и сокровенный опыт, который пережил или нет. Если бы кто сказал раньше, что он так будет откровенничать с незнакомым человеком. Наконец, словесный поток иссяк и ты, возможно, подумаешь, что я полудурок сумасшедший. Это будет справедливо. Основание есть. Алексей диковато усмехнулся и обратил свой взор на задумчивую слушательницу. Та сидела, глядя перед собой, положив руки на руль. Некоторое время протекло в безмолвии, а может и не некоторое. — И что теперь делать? — Зоя с тревогой посмотрела в глаза попутчику. Время снова потекло по другим законам. Спустя девушка встрепенулась. Я, наверное, с ума сошла. Ну и ладно, теперь моя очередь. Зоя взяла смартфон, сухо поговорила пару минут, извинилась перед кем-то, попрощалась и подытожила. Поехали. Полночи, проколесив по почти пустынным улицам славного Санкт-Петербурга, парочка бесшабашных гуляк в итоге потеряла счет времени. Зоя все время кто-то названивал, и в конце концов, та отключила телефон. Где они только не побывали. Алексей припомнить не мог, когда он мотался по Питеру вот так вот запросто, без цели, да еще и в обществе неутомимой рассказчицы. К тому же стоит добавить, если забыли, наша главная героиня, этнограф и историк. Представьте. Впрочем, большую часть времени Зоя рассказывала о себе не забывая задавать при этом своему спутнику массу нескромных вопросов. Не желая, не желая оставаться в долгу, а может и по другой причине, она, так же как и ее визави, изложила свой жизненный путь в красках и с эмоциональными подробностями, присущими женскому восприятию. Заряженный новыми впечатлениями, Алексей периодически комментировал истории Зои яркими восклицаниями и междометиями, приводя рассказчицу в восторг. Наши герои, откровенно, просто, откровенно говоря, просто дурачились. Неожиданно наступил рассвет, заставший закадычных друзей в за интересным занятием в виде спуска на воду бумажных кораблей в бассейн реки Нева. Главный конструктор Миронов проводил взглядом очередной крейсер по имени Зоя, отдал последний салют своему детищу и удовлетворенно хмыкнул. «Мне на работу к восьми». Алексей светился от радости, глядя в глаза своей подруги. «Уже опаздываю! Метла и лопата без меня скучают, поди!» «У меня предложение!» Зоя загадочно улыбалась. Ее глаза лучились настолько ярко, что, казалось, могли с успехом заменить уличные фонари. Их, их мягкое трепетное тепло пронизывало слегка объединенного спутника насквозь и нежно касалось самого сердца. «Весь внимание!» «Ты можешь взять отпуск?» Девушка подмигнула и продолжила. «У меня в новгородской домик пустует. Собиралась на днях навестить его, проверить что да как. Составишь компанию?» «Заодно и договорим». «С удовольствием!» «Я тогда погнал на работу. Все решу за час-два. Когда встретимся?» «В смысле? Я тебе уже надоел?» Девушка-картин округлила и без того огромные глаза. «Да ты что? Да и зачем тебе со мной таскаться? Тебе разве не надо там собраться и мало ли еще чего?» Алексей вопросительно уставился на ухмыляющееся милое личико. «Все, что надо, у меня с собой. И вообще, одного тебя отпускать не хочу. Ты такой нестандартный, возьмешь и напридумываешь себе чего-нибудь, дескать, нам не по пути». «И мало ли еще чего!» Зоя рассмеялась и спустя минуту продолжила. «К тебе только заглянем на дорожку. Надеюсь, ты не против? Пустишь?» «Вот это поворот!» Глубоко внутри родилось ощущение, что эта женщина способна читать его, словно открытую книгу. Разом остолбеневший мужчина секунд десять боролся со смешанными непонятными чувствами так неожиданно захватившими его в последние несколько часов. Эти чувства явно угрожали самому дорогому – свободе. Не готовая к данным судьбоносным поворотам, сознание пробовало сопротивляться. Ничего не вышло. Бессмысленно. Каким последствиям приведет все происходящее? Непредсказуемо и страшно. Наконец Алексей изрек – Я... <смех> Слова застряли в горле, в рту пересохло Зоя приблизилась вплотную, вплотную к парализованному и запустила пятерню ему в волосы Тебя надо подстричь Девушка по-хозяйски оглядела подопечного и добавила Вот до места доберемся только Следующий эпизод Черный «Ситроэн» парил на своей пневматической подвеске над московским шоссе. Ой, простите. Красная «Хонда» в низколетящем режиме под управлением пилота экстракласса неслась навстречу новым свершениям. Путь предстоял основательный, в 400... Впрочем, это ведь тоже где-то было. Меж тем, привычная езда нисколько не мешала Зое вести занимательную беседу с близким и родным человеком. Итак, погрузимся в чрево шедевра страны восходящего солнца. Ты с деревенским бытом знаком? Зоя одной рукой небрежно держала баранку, другая при этом находилась в нежной сцепке с рукой сидящего рядом Алексея. К тому времени спутник уже свыкся с экстремальной манерой вождения и, окончательно расслабившись, пребывал в мире на его. Было дело... «И что у тебя за избушка там? Печь, колодец, удобство на улице и тому подобное?» «Почти», — прозвучало витиевато. «В свое время в подарок получила от одного влиятельного поклонника». «Ого!» — вырвалось из уст Алексея. «И много у тебя таких подарков?» «Хватает!» После услышанного ответа пассажир вдруг впал в некое полузабытье специфического содержания. Зоя на секундочку отвлеклась от руководства полетами, весело глянула на спутника и продолжила игриво, а может и дразнясь: что там у женщины в голове. «А ты как думал?» — повисла мастерски выверенная коронная пауза. «Интересно, как вы, месье, завоевывать меня стали бы? Поклонников у меня была уйма, да и сейчас конкуренция достойная». С нотками надменности произнесла девушка Затем вновь посмотрела на собеседника Дабы оценить произведенный от заявления эффект Не знаю Помрачневший пассажир видимо не оценил шутку юмора И всерьез задумался Постепенно в голове начали всплывать былые противоречия Наверное никак В одном ряду с твоими поклонниками мне делать нечего В общем все понятно Алексей попытался высвободить свою внезапно взмокшую ладонь из женской ручки, но девушка сжала ее сильнее. «Чего тебе там? Понятно!» – Прозвучало шутливо. «Ничего общего с «понятно» я не имею». Зоя опять выдержала паузу, затем продолжила. «Не думай обо мне скверно. Что до мужского внимания, я ведь тебе рассказывала про папу. Мужчины для меня безразличны до сих пор». «А свадьба? Ты же вроде замуж собираешься», — в недоумении промолвил собеседник.